Глава девятнадцатая Феликс с отчаянным усилием отразил удар орка, метившего в незащищенную голову Готрака. Тесак проскрежетал по лезвию меча и буквально на волосок разминулся с лицом истребителя. Поэт подхватил Готрака под руку свободной рукой и попытался его поднять, но гном оказался на удивление тяжел. Тем временем на них с Феликсом лезли еще орки, и Галину пришлось сражаться сразу с двумя. Готрак вновь нашел опору под ногами и отрубил орку с тесаком лапу, но было уже поздно. В караулку втиснулись пятеро зеленокожих, и за ними внутрь лезли остальные. Враги завладели входом. Феликс, Готрак и Галин отступали плечом к плечу, стараясь, чтобы их не окружили. Левая нога Готрака залилась кровью. Из комнаты с рычагом донесся писк. Это Нарин из левой караулки кричал в переговорную трубу. Они почти до меня добрались, сообщил он. Дверь сейчас не выдержит. Держись железно, велел Нарину Хамнер. Уже скоро. За спиной Феликса раздался треск. Он обернулся и посмотрел. Из двери в комнате для обстрела торчало лезвие тесака. Это пробивали запертые томорки. Скоро они проковыряют дверь, и тогда Феликс, Готрек и Галина окажутся в окружении. «Во имя Грунгни, ну где же Горел?» — прорычал Галин, отбивая удар у рачьего меча. «Не здесь!» — ответил Готрек. Он шатался и с трудом стоял на раненой ноге. Ударив, он промахнулся, и Феликс чуть не выронил меч от удивления. Готрек никогда не бил мимо. Враг возобновил атаку, а поэт рубанул его мечом по шее, и Готрек вспорол ему живот, но его место заняли четверо других. Теперь они окружили Готрика, Феликса и Галена с трёх сторон. Они очень устали, а орков было много. Вдруг над звуками схватки еле слышно раздались звуки рога, тут же заглушённые далёкими выстрелами. "Рок!" воскликнул Гален. "Гномы в ущелье!" воскликнул Хамнер из комнаты с рычагом. "Они бегут! Нарен, приготовься!" "Готов!" ответил тонкий металлический голос. Кляность гремней раморки начали перекрёстный огонь, прохрипел Хаммер. О, сколько их внизу! Их же сейчас открываем внешние врата, давай, тяни! Раздались невероятные скрежет и грохот, всё вокруг затряслось, и наружная дверь начала медленно опускаться. Затем раздался оглушительный удар, когда она полностью погрузилась в пас. Услышав этот звук орки в караулке стали озираться, а Готрок, Феликс и Галин воспользовались этим и моментально зарубили пятерых из них. Зеленокожие перестали колотить в запертую дверь к комнате для обстрела. Они бросились назад к своим местам в оборонительных башнях. Стены ущелья содрогнулись от второго залпа из пушек и пищали. "Теперь откроем внутреннее", раздался голос Хамнера. "Тени нарин, парни, вперёд!" Вновь раздался страшный грохот. Пахнуло принесённым ледяным сквозняком порохом. Внутренние ворота с грохотом опустились, и в караулке завыл сильный ветер, трубящий как огромный рог в коридоре. От этого звука орки дёргались и тряслись. "Это рок карахирна! Он возвещает нашу победу!" ревел Хамнер из комнаты с рычагами. Под звуки рогов гномы карахирно колонной по восемь с развивающимися знамёнами ворвались в раскрывшиеся ворота. Первыми были молотобойцы. Они плотным строем ударили растерявшихся орков с такой силой, с какой канонир забивает заряд в жерло пушки. Готрик, Феликс и Гален прикончили последних пятерых орков в караулке, а внутрь продолжало входить войско Горрила, строй за строем крепких воинов, жаждущих орочей крови. Когда упал последний орк, Готрек рухнул на стул у стола, и его топор глухо стукнул по каменному полу. — Клянусь, Грунгни, — сказал он, — надо выпить. Его нога ниже пулевой раны вся была в крови. — Галин! — крикнул Хамнер из комнаты с рычагами. — Открой дверь! Инженер поспешил к двери и выпустил Хамнера. Принц увидал горы орочьих трупов, покачал головой и посмотрел на Готрека, Феликса и Галина. Клянусь, ваш сегодняшний подвиг будет запечатлён в книге каракхирна, сказал он. В этот момент из рядов пробегающих мимо караулки гномов вышел Горрил. Он шествовал во главе гномов из своего клана и приветствовал принца Хамнера, приложив кулак к сердцу. "Принц", торжественно произнёс он. "Очень рад видеть вас в добром здравии. Сейчас армия закрепится в главном зале твердыни и будет ожидать ваших приказов". «И я очень рад тебя видеть, родич, сказал Хамнер, тоже приветствуя Горрила. Твоим гномам надо взломать двери в комнаты для обстрела и выбить засевших там орков. Когда все окажутся в твердыне, закройте врата. Здесь не будет такой же жаркой схватки, как в главном зале, и прославиться тут сложно, но наш тыл тоже кто-то должен защищать. Разумеется, принц, проговорил Горрил и повернулся к гномам из своего клана. «Урло, ты слышал, что велел принц? Разбейтесь на группы и завладейте комнатами для обстрела!» «Будет исполнено!» — воскликнул Урло и стал выкрикивать приказы своему отряду. Хамнер повернулся к Галину и велел. «Возьми ключи из тела Арна, каменотес, и выпусти Нарина!» «Хорошо, принц!» — ответил Галин и вышел. «Что касается тебя, Гурнисон?» — продолжал Хамнер, глядя на Готрока. «Я запрещаю тебе участвовать в битве. Сейчас лекари обработают рану, и ты получишь заслуженный отдых. Это и вас касается, Гер-Ягер». «Но!» — начал было возражать Готрек. «Пошли, Горелл!» — сказал, не обращая на него внимания Хамнер. «Ты послал громовержцев на балконы второго уровня? А бронеломы уже ушли в запасные туннели, чтобы зайти оркам во фланг? Шахтеры направились замуровывать двери в шахты?» «Все, как вы приказывали, принц Хамнер», — ответил Горрел. «Мы берем все входы под охрану, чтобы орки не ударили нам в спину». Хамнер окликнул повозку, запряженную мулами, которая только что въехала в главные ворота. «Лекари, сюда! В караулке есть раненые! Истребитель поражен пулей и истекает кровью!» «Сейчас посмотрим, принц!» Повозка остановилась, и с нее слезли два гнома-лекаря с инструментами. Один занялся мелкими ушибами и порезами Феликса, а другой промыл и перевязал раненую ногу истребителя. В это время Урло и другие гномы из клана Горрила открыли дверь в комнаты для обстрела и бросились вверх по лестницам. Зазвучали звуки схватки. Повезло тебе, истребитель, сказал перебинтовывавший Готрок лекарь. Поля не задела кость. Не ступай на ногу месяц другой, держи её в покое, и всё пройдёт. Месяц, прорычал Готрок. Если через минуту нога не будет забинтована, я перевяжу её твоими кишками. Давай, поторапливайся, мне надо в бой. Послушай, истребитель, я бы тебе не советовал, сказал лекарь, но постарался перебинтовать ногу поскорее. Не успел ещё лекарь завязать бинты, как Готрек вскочил и мужественно захрамыл из караулки. Пошли, человечий отрыск. Я хочу разыскать бледнокожего уроча и его вождя в чёрных доспехах. С таким, пожалуй, не грех и сразиться. «Значит, ты решил ослушаться Хамнера?» — спросил Феликс. Он знал, каким будет ответ, поэтому встал, не дожидаясь его, и устало поплелся за Готреком. «Я поклялся защищать Хамнера», — объяснил Готрек, — «а не выполнять его приказания». Готрек и Феликс вышли, а за ними двинулись Галин и Нарин из соседней караулки, чьи раны тоже перевязали. Лекари и прочие обозники разгружали вокруг них повозки и расставляли столы на козлах, готовясь заниматься ранеными и голодными гномами. Проходя мимо повозки с бочками и ящиками, Готрок взял с неё маленький бочонок, голыми руками выкрутил пробку и стал жадно пить золотистую жидкость, проливая на бороду и даже на иракес. Напившись, он довольно крякнул, опустил бочонок и протянул его остальным. "Будете?" Галин и Нарин взяли бочонок, далеко не так легко подняли его и выпили пиво. Последним принялся суд Феликс. Он был рад, что тот почти пуст, потому что полный ни за что не удержал бы. После того, как Феликс напился, Готрок забрал тару, допил остатки, водрузил обратно на повозку и захромал дальше, облизывая губы. Коридор закончился высокой аркой с колоннами. За ней широкие и пологие ступени спускались в огромное помещение с мраморным полом. Это был главный зал караktirна, от которого начинались все церемониальные и общественные комнаты. Он был высотой в целых 3 уровня, по его бокам стояли большие круглые колонны, ничем не уступающие башням рыцарского замка. Они поддерживали украшенные изящными барельефами крестовые своды потолка. В зале было полно орков. Гномы удерживали площадь возле ступеней. Суровые и сильные воины, шахтеры и бронеломы сражались у подножия лестницы, а громовержцы выстроились двумя шеренгами на верхней ступеньке. Они стреляли стоя из колена поверх голов собратьев, находящихся ниже их. Орков уже было гораздо больше, чем гномов, и все новые появлялись из десяти проходов под арками. Загремели выстрелы. Феликс поднял голову и увидел еще громовержцев, занявших позиции на балконах на правой и левой стенах огромного зала, практически за спинами орков. Первым залпом убило двадцать зеленокожих, а за ним сразу же грянул следующий. К перилам выступила вторая шеренга гномов, а первая отступила назад на перезарядку. За второй последовала третья, а там уже снова была готова первая. Враги валились, как скошенные колосья пшеницы, Скорость и меткость стрелков внушали трепет. Непосредственно под местом, где стояли Феликс, Готрик, Хамнер и остальные гномы, огромный вождь со светлой кожей, облачённый в странные доспехи и его белокожие и непривычные экипированные адъютанты вовсю грамили противостоящих им гномов. Исходивший от этих орков кисломолочный запах удушал. Все добородье мужественно сражались, несмотря на мерзкую вонь, от которой слезились глаза. Они неустанно наносили удары, но враги были сильны, и что ещё хуже, дисциплинированы. На каждого убитого светлокожего приходилось по три длиннобородых с проломленными головами. Несмотря на это, никто и не думал отступать, но не собирались сдавать свои враги. Командующего ими гиганта никто не мог победить. На него набросились три сильных воина, но он с ними легко справился. Один покачнулся, схватившись за шею, и его длинная борода покраснела от крови. Это был старый руин. Он рухнул ничком к подножию ступеней. «В сторону!» — рявкнул Готрек и захромал вперед. «Нет, Гурнисон!» — запротестовал Хамнер, преграждая Готреку дорогу. «Это торг мой. Он захватил мою твердыню, и я сам с ним расправлюсь. К тому же ты сейчас не в форме для драки». Я всегда в форме для драки. Очитенился было Готрек, но остановился и проворчал: Впрочем, это действительно твоя твердыня. Пожалуй, ты имеешь право вызвать этого орка на поединок. Валай я тебя побери. Камнеры Горрел уже бежали по ступенькам вниз, чтобы помочь длиннобородым. Готрек раздражённо или даже обеспокоенно смотрел на них. Феликс не мог сказать наверняка, "А идиом человечий отпреск", сказал, поворачиваясь Готрек. "Найдём другое место для драки". "А почему не послушаться Хамнера?" спросил Феликс. "Почему бы тебе не отдохнуть в безопасности? Ты ведь не в лучшей форме". "Да что вы все заладили?" проворчал Готрек. "Мне просто надо было выпить пива". "Слушайте", сказал Нарен, стараясь хоть что-нибудь рассмотреть сквозь пороховой дым, расползающийся по залу как туман. «Громовержцы на правом балконе перестали стрелять!» «На них напали!» — объяснил Галин, вытянув шею. «Орки зашли к ним в тыл, а мы зайдем в тыл к оркам!» — сказал Готрек, сворачивая в коридор. «Только мы четверо?» — спросил Феликс. Готрек осмотрелся по сторонам. На гномов со всех сторон наседали. «Больше никого нет!» — ответил он. Он кое-как вышел в коридор. Феликс, Нарин и Гален переглянулись, пожали плечами и двинулись следом. Через несколько шагов начинались ступеньки вверх, которые охранял отряд гномов из Караххирна. "Пусть один из вас отведёт нас к правому балкону над главным залом", сказал Готрик. "На ваших громовержцев там напали". "Один из нас", сказал какой-то гном. "Мы все пойдём". "И бросите позицию", прорычал Готрик. "Ваш принц будет просто в восторге". "Нет. Только один. Говоривший с Готраком гном, суровый ветеран по имени Дольмер, повёл их по лабиринту проходов этажом выше. Готрак ворчал и кое-как хромал, но старался не отставать от остальных. Вскоре они попали в высокие и широкие коридоры, опоясывавшие главный зал. На внешней его стене виднелись роскошные двери, отмеченные вырезанными в камне гербами. Они вели в залы гномьих кланов, обосновавшихся в Каракхирне. Многие были распахнуты или высажены и сорваны с петель. По полу сеяли груды камней и других строительных материалов. Это орки пытались что-то чинить. Внутренняя сторона пестрела многочисленными окнами с железными решётками, балконами и галереями, выходящими на главный зал твердыни. Повсюду слышался шум бушующей внизу битвы, но более близкая схватка гремела громче. На полпути вдоль по коридору открывался выход на балкон, с которого вели огонь стрелки. Его окружала толпа орков. Громовержцы отбивались от них ручными топорами и кинжалами. На полу валялись трупы и гномов среди них было больше, потому что враги вдвое превосходили их числом. Еще чуть-чуть и они одолеют. «Разрази их всех, гримнир!» — выругался ковыляющий Готрек. «Я не могу бежать!» Он осмотрелся по сторонам и ткнул пальцем в сторону строительных материалов. "Человечьй отпрыск, тачка". Феликс подбежал к куче мусора, вытащил из-под неё деревянную тачку и подкатил её к готрыку. Истребитель сначала закинул раненую ногу, потом забрался сам, развернулся лицом вперёд и приготовил топор. "Кати". Феликс попробовал и снова удивился невероятной тяжести гнома. Трудно было представить, что существо из плоти и крови может столько весить. Нарин, помоги, воззвалился Феликс. Нарин взялся за другую ручку тачки, и вместе они покатили её по коридору. Галина и Дольмер бежали за ними, а орки-громовержцы были слишком заняты, чтобы заметить их приближение. Валай, пощади. Горнис, а ты что, камнями завтракаешь? отдувался Нарин. Заткнись и кати быстрее. За 15 футов до места схватки тачка наехала на выпывший кирпич и её сильно подбросило. Готрикish вырнуло вперёд. Он удивлённо охнул, но уже в полёте издал леденящий душу боевой клич и замахнулся топором. Орки в последнем ряду услышали его, повернулись и тут же были зарублены. Его топор с лёгкостью расщеленил их доспехи вместе с костями, как простое мясо. Феликс и Нарин толкнули тачку дальше в толпу орков, а потом тоже набросились на них, вытащив своё оружие. За ними последовали Гален и Дольмер. Громавержцы радостно закричали и подбодрённые неожиданным подкреплением, с удвоенной силой ринулись на врагов. Орки же молча яростно отбивались. Теперь Феликс от них ничего другого и не ожидал. Дольмер однако удивился. А почему они не кричат? Почему не убегают? Не знаю, родич, ответил Нарин. Только кричать они не будут, и убегать тоже. Придётся перебить всех до одного. Так и произошло, хотя рана Готрока почти обездвижила его. Орки проталкивались к нему, надеясь его убить, но лишь падали, зарубленные беспощадным топором. Вскоре все они были истреблены. "Примнога благодаря, настребитель", сказал командир громовержцев, когда его гномы пришли в себя и снова взялись за оружие. Орки оказались опаснее, чем мы думали. Громовержцы снова выстроились на балконе и стали стрелять вниз в массу врагов. Готрек, Феликс и остальные посмотрели на происходящее внизу. Гномы и орки сражались возле ступенек и не могли сдвинуться с места. Казалось, что все зеленокожие в крепости стараются добраться до оказавшихся в центре гномов. — Разрази его, Гримниер! — выругался созерцавший это Готрек. Он что, возомнил себя истребителем? В центре по-прежнему сражались Хамнер и орочий военачальник. Вокруг них сгрудились потрёпанные остатки их свиты. Уцелели не более десятка странных светлокожих орков и кучка длиннобородых. Шлем Хамнера был помят, а его кольчуга из грамрила порвана в дюжине мест. Его лицо покраснело от крови и усталости. Доспехи врага тоже были искорёжены и изломаны, но как это ни странно, на его светлой шкуре не осталось никаких следов. На глазах у Феликса и Готра к Хамнер попытался поразить топором незащищённое колено огромного орка. Сначала Феликсу показалось, что у принца получилось. Он даже готов был поклясться, что плечи гнома вздрогнули от попавшего в цель удара, но, наверное, это была просто иллюзия, потому что на его оружии не осталось крови, а орк не получил раны. Вождь вообще почти не обратил внимания на атаку и так быстро рубанул принца огромным топором, что не разрубил пополам только потому, что тот быстро отпрыгнул в сторону. — Камнер всегда оставался бестолковым, — проворчал Готрек, залезая на парапет. — Пока, поэт! — рявкнул он и, не задумываясь, сиганул вниз. До пола было двадцать пять футов.